то оказалось, что это обыкновенная сова, на перьях которой находился светящийся мицелий осеннего опенка. Ученые установили, что совы днем порой скрываются в дуплах деревьев, на которых паразитирует этот широко распространенный гриб. И, конечно же, нет ничего удивительного в том, что они светятся в темноте. Светящимися бактериями подчас заражаются и рыбы или мухи, тем самым привлекая внимание птиц. И это еще один источник появления НЛО. Знаменитый писатель Артур Кларк описывал, Одну из своих встреч с НЛО следующим образом. Я смотрел на город из окна конторы. Если меня не подводит память, я был занят спорами таможенным инспектором. День клонился к вечеру, солнце было уже низко над горизонтом, и с юга на север по небу Медленно двигалась вереница блестящих серебряных дисков. Они были похожи на металлические зеркала, которые то ли колебались, то ли вращались. И на этот раз я не мог оценить ни их размер, ни расстояние, на котором они находились. Они были такими яркими на фоне темнеющего неба, что было невозможно определить и их форму, хотя мне показалось, что они были эллиптическими. Я не стыжусь признаться, что в течение нескольких минут, пока они не подлетали ближе, я гадал, не началось ли вторжение с Марса. Это был единственный раз, когда я видел флот летающих тарелочек, точь-в-точь, точь, как в книгах. В этом случае оказалось, что объяснение я знал ранее, хотя до этого и не верил ему. Я как-то прочитал, что ряд сообщений про НЛО объяснялся отражением солнечного света от птиц при необычных условиях освещения. Эта теория тогда показалась мне столь абсурдной, что я тут же полностью ее отверг, и напрасно. Она абсолютно верна. Сверкающие диски, которые я видел над Брисбеном, были всего-навсего морскими чайками. Нижние поверхности их крыльев действовали как зеркала. Хотя я прожил у Боря четвертью жизни и сейчас живу рядом с ним, это был единственный раз, когда я видел это явление. Я никогда не поверил бы этому, если бы не увидел своими глазами. Впечатление колеблющихся металлических дисков было абсолютно полным. Оно обмануло бы любого. Он же приводит описание и НЛО, состоявшего из пауков. Дело было ранним весенним утром, на траве лежала свежая роса. Дул легкий ветерок. Он пронес над моей головой что-то, что лучше всего описать как воздушную медузу. Бризк крутил и развивал это что-то. Иногда оно становилось почти невидимым, но когда солнечный свет пробивался сквозь его полупрозрачный материал, оно казалось плывущим по небу молочно-белым призраком. И ветер рвал его на части. Я никогда больше не видел такого зрелища. Но оно одно из распространенных чудес природы, достаточно знакомое тем...